Далее на страницах 536-539, хронологическая таблица. 1801-1825 годы царствования Александра I. 1801 год, 12 сентября, присоединение Грузии к России. 1802 год, 8 сентября, манифест об учреждении министерств в России. 1803 год, 20 февраля, указ о вольных хлебопашцах. 1803-06 годы, кругосветное путешествие русских мореплавателей под командованием Ив. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 1805-07 годы, война России в союзе с Англией, Австрией и Пруссией против Франции. 1804-13 годы, война России с Ираном. 1806-12 годы. Война России с Турцией. 1807 год. 25 июня, 7 июля. Мирный и союзный договор России и Франции в Тильзите. 1808-9 годы. Война России со Швецией. Присоединение к России, Финляндии и аландских островов. 1810 год. 1 января. Учреждение Государственного Совета. 1812 год, 16 мая. Мирный договор с Турцией в Бухаресте. 1812 год, 12-24 июня. Начало Отечественной войны. 22 июля, 3 августа. Сражение под Смоленском. 26 августа, 6 сентября. Бородинское сражение. 7-19 октября. Отступление Наполеона из Москвы. 12-24 октября – сражение под Малый Ярославцем. 14-16-26-28 ноября – сражение при Березине. 21 декабря – 4 января 1813 года – изгнание французских войск из пределов России. 1813 год – 1-12 января – переход русских войск через Неман. 16, 19, 28, 31 октября – сражение при Лейпциге, битва народов. 5, 19 ноября – Гюлистанский мир России с Ираном. 1814 год, 19, 31 марта – вступление союзных войск в Париж. 1814-15 годы – Венский конгресс. 1815 год, 8-20 июля. Введение Конституции Царства Польского. 14-26 сентября. Договор о Священном Союзе Монархов России, Австрии и Пруссии. 1816-17 годы. Учреждение военных поселений в России. 1816-19 годы. Положение об эстлянских, лифлянских и курлянских крестьянах. 1916-17 годы. Первая тайная политическая организация декабристов. Союз спасения. 1818-21 годы. Тайная революционная организация декабристов. Союз благоденствия. 1819 год. 22 июня. 18 августа. Восстание военных поселян в Чугуеве. 1920 год. 16-18 октября. Волнение в лейб-гвардии Смоленского полку. 1821-1825 годы. Северные и Южные тайные общества декабристов. 1823 год. Возникновение общества союзных славян. 1825 год. 14 декабря. Восстание декабристов в Петербурге. 1825 год. 29 декабря. 26 год. 3 января. Восстание Черниговского полка. 1825-1955 годы царствования Николая I. 1826 год, 10 июня. Новый устав о цензуре. 3 июля. Учреждение третьего отделения собственной его императорского величества ганцелярии. 1926-1928 годы война России с Ираном. 1828 год, 10-22 февраля. Туркманчайский мирный договор России с Ираном. 1828-1829 годы. Война России с Турцией. 1829 год. 2-14 сентября. Мирный договор с Турцией в Адрианополе. 1830-1831 годы. Массовые холерные бунты в России. 1830 год. 17-29 ноября. 1831 год. Октябрь. Польское восстание. 1832 год. Создание сословия потомственных и личных почетных граждан. 1833 год. 26 июня. 8 июля. Ункяр. Искелесийский договор России с Турцией. 1834-59 годы. Имамат Шамиля на Северном Кавказе. 1836 год. Опубликование философского письма П. Я. Чадаева. 1837 год. 30 октября. Открытие железной дороги Петербург-Павловск-Царское село. 1839-43 годы. Проведение денежной реформы. 1842 год. 2 апреля. Указ об обязанных крестьянах. 1845-49 годы кружок М. В. Буташевича Петрашевского. 1846-47 годы Кирило-мефодиевское общество на Украине. 1847-48 годы проведение инвентарной реформы на Правобережной Украине и в Белоруссии. 1848 год 7 ноября указ о праве крестьян выкупаться на волю с торгов. 1851 год. Открытие железной дороги Москва-Петербург. 1853-56 годы. Крымская война. 1854 год. Сентябрь. 1855 год. Август. Оборона Севастополя. 1854-1855 годы. Крестьянское волнение в связи с призывом в морское и сухопутное ополчение. 1855 год. Выход в свет первого номера полярной звезды А.Е. Герцена и Н.П. Огарева. 1855-81 годы Царствование Александра II. 1856 год. 18-30 марта. Парижский мир. 1857 год. 3 января. Открытие секретного комитета по крестьянскому делу. 1856 год. Основание в Москве. П.М. Третьяковым. Музея русского искусства. 1857 год. 1 июля. Выход в свет первого номера газеты «Колокол Герцена» и «Огарева». 1859-61 годы. Революционная ситуация в России. 1858 год. 4 марта. Учреждение редакционных комиссий для выработки проекта «Положение о крестьянах». 61 год, 19 февраля. Подписание манифеста и положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. 1861-63 годы. Подъем крестьянского движения в связи с реформой 1861 года. 61-62 годы. Кружок Великорус. 1861-63 годы. Общество «Земля и воля». 1862-1866 годы. Открытие Петербургской и Московской консерваторий. 1863 год. Январь. Восстание в Польше. 17 апреля. Указ об отмене телесных наказаний. 18 июня. Новый университетский устав. 20 июня. Положение о поземельном устройстве у дельных крестьян. 1864 год. 1 января. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». 64-й год, 19 февраля, 2 марта. Указы об административном и поземельном устройстве крестьян в Польше. 64 год, 14 июля. Крестьянская реформа в Тифлисской губернии. 20 ноября. Судебные уставы. 1865 год, 6 апреля. Временные правила о печати. 1866 год. Закрытие журналов «Современник» и «Русское слово». 1866 год. 18 января и 24 декабря. Положение о земельном и административном устройстве государственных крестьян. 1870 год. Май. Стачка на Невской бумагопредельни. 16 июня. Городовое положение. 70 год. Основание товарищества передвижных художественных выставок. 1871 год. 1-13 марта. Лондонская конференция «Держав». Отмена ограничительных статей Парижского мира. 1856 года. 1872 год. Выход в свет первого тома «Капитала Маркса на русском языке». 72-й год. Август. Сентябрь. Стачка на Кренгольмской мануфактуре. 1873 год. Апрель. Договор между Россией, Германией и Австро-Венгрией. 1874 год. 1 января. Устав о воинской повинности. 1874 год. 25 мая. Положение о начальных народных училищах. 1874 год. Начало хождения в народ. 1875 год. Южно-Российский Союз Рабочих, Одесса. 1976 год. Возникновение Революционной Народнической Организации «Земля и воля». 1877-78 годы. Русско-Турецкая война. Освобождение Болгарии. 1878 год. 18 февраля, 3 марта. Мирный договор России с Турцией в Сан-Стефано. 1878 год. Северный Союз Русских Рабочих. 1879-81 годы. Революционная ситуация в России. 79 год. Июнь. Липецкие и Воронежские съезды земли и воли. 79 год. Август. Раскол земли и воли на народную волю и черный передел. 1881 год. 1 марта. Убийство Александра II народовольцами. 1881-94 годы. Царствование Александра III. 81 год, 20 апреля. Манифест о незыблемости самодержавия. 81 год, 6-18 июня. Договор России с Австрией и Германией. 14 августа. Положение о мерах сохранения государственного порядка и общественного спокойствия. 28 декабря. Положение и указ об обязательном выкупе крестьянских наделов и о понижении выкупных платежей. 1883 год. Возникновение группы Освобождение труда в Женеве. 1882 год. 18 мая Указы об учреждении крестьянского земельного банка и постепенной отмене подушной подати. 83 год. Возникновение партии русских социал-демократов группы Д. Благоева. 84 год. 23 августа Реакционный университетский устав. 85-й год, 7-е, 18 -е января, стачка на Морозовской мануфактуре в Орехово-Зуеве. 85-й год, 3 июня, учреждение Дворянского поземельного банка. 86-й год, 18 марта, закон об ограничении семейных разделов. 86-й год, 3 июня, правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих. 86-й год, 12 июня. Положение о найме на сельскохозяйственные работы. 1887-й год, 1 марта. Попытка покушения на Александра III. 87-й год. Начало революционной деятельности Ленина. 89-й год. Возникновение марксистской группы м и Бруснева в Петербурге. 1989 год. Возникновение марксистской группы Н.Е. Федосеева в Казани. 1989 год. 12 июня. Положение о земских начальниках. 1890 год. 12 июня. Новое положение о земских учреждениях. 1891-1905 годы. Строительство Сибирской железной дороги. 1891 год. 1 мая. Первая маёвка в России. 92-й год, 11 июня. Новое городовое положение. 1894-1917 годы Царствование Николая II. 1895 год. Создание Лениным Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса. 95-й год. Изобретение А.С. Поповым электрической связи, без проводов, радиосвязи. 1897 год. 3 января. Введение золотого обращения. Денежная реформа С.Ю. Витте. 97 год. 28 января. Первая всеобщая перепись населения в России. 98 год. 1 1.3 марта. Первый съезд РСДРП в Минске. 98 год. 14 октября. Открытие художественного театра в Москве. 1899 год. Март. Выход из печати книги Ленина «Развитие капитализма в России». 1900 год. Февраль. Возвращение Ленина из сибирской ссылки. 1900 год. 16 июля. Отъезд Ленина за границу. 1900-1903 годы. Ленинская газета «Искра». 1901 год. 7 мая. Забастовка на обуховском заводе в Петербурге. «Абуховская оборона». 1902 год, 2-е, 26 ноября, всеобщая стачка в Ростове-на-Дону. 1902 год, образование партии социалистов-революционеров, эсеров. 1903 год, июль, всеобщая стачка на юге России. 1903 год, 17 июля, 10 августа, второй съезд РСДРП в Брюсселе, затем в Лондоне. 1904-й, 5-й годы, русско-японская война. 1904 год, июль. Русско-германский торговый договор. 1904 год, 17 июля, 20 декабря. Оборона Порт-Артура. 13, 31 декабря. Всеобщая стачка в Баку. 1905 год, 9 января. Кровавое воскресенье. Начало первой буржуазно-демократической революции в России. 905-й год, 6-е, 25 февраля. Сражение под Могденом. 12-е, 27 апреля. Третий съезд РСДРП в Лондоне. 14-е, 15 мая. Морское сражение у острова Цусима. 14-е, 24 июня. Восстание на броненосце Потемкин. 12 мая, 1 июня. Всеобщая стачка в Иваново-Вознесенске. Образование Первого совета рабочих депутатов. 31 июля, 1 августа, первый съезд Всероссийского Крестьянского Союза в Москве. 23 августа, 5 сентября, Портсмутский мирный договор с Японией. 7 октября, начало Всероссийской политической стачки. 12-18 октября, учредительный съезд Конституционно-демократической Кадетской партии в Москве. 1905 год, манифест 17 октября об усовершенствовании государственного порядка Николая II. 1905 год, 9-19 декабря, вооружённые восстание в Москве. 1906 год, 27 апреля, 8 июля, первая Государственная дума. 9 ноября, указ о выходе крестьян из общины, начало Столыпинской аграрной реформы. 1907 год, 20 февраля, 2 июня, вторая Государственная дума. 30 апреля 19 мая пятый лондонский съезд РСДРП 3 июня 3 июньский государственный переворот разгон второй Государственной Думы новый избирательный закон конец революции 1905 7 годов 1907 год 1 ноября 1912 год 9 июня третья Государственная Дума 1908-9 годы Боснийский кризис 1910 год, 14 июня. Закон об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении. 1910 год, 6 июня. 9 августа. Подсдамское соглашение между Россией и Германией. 1912 год, 4 апреля. Ленский расстрел. 1912 год, 5 мая, первый номер большевистской легальной газеты Правда. 1912 год, 15 ноября, 1917 год, 6-19 октября, четвёртая Государственная дума. 12 год, 9 сентября, 13 год, 30 мая, Первая Балканская война. 1913 год, 29 июня, 10 августа, Вторая Балканская война. 1914 год. Июль. Всеобщая стачка и баррикадные бои в Петербурге. 1914 год. 19 июля. 1 августа. Объявление Германии. Войны России. Начало Первой мировой войны. 1914 год. 24 июля. 6 августа. Объявление Австро-Венгрии. Войны России. 1914 год. 4 августа. 2 сентября. Восточно-прусская операция. 20 октября, 2 ноября. Вступление Турции в войну с Россией. 1915 год. Март-апрель. Соглашение России с Англией и Францией о Черноморских проливах. 1915 год. Август. Возникновение прогрессивного блока. Блока буржуазных партий в 4 Государственной Думе. 1916 год. 22 мая, 31 июля. Наступление русских войск на Юго-Западном фронте. в русиловский прорыв. 1916 год. 27 августа. 9 сентября. Вступление Румынии в войну. 1917 год. 23 февраля. Демонстрация петроградских работниц и рабочих против голода, войны и царизма. 1917 год. 25 февраля. Всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 26 февраля – начало перехода войск на сторону революции. 27 февраля – вторая буржуазно-демократическая революция в России. Свержение самодержавия, образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, образование Комитета Государственной Думы. 17 год, 2 марта – образование Временного буржуазного правительства, отречение Николая II от престола, 17 год, 3 -го апреля. Возвращение Ленина в Петроград из эмиграции. Конец хронологической таблицы. Конец записи. История СССР 19 начало 20 века. Издание второе, переработанное и дополненное под редакцией академика Академии педагогических наук СССР И. А. Федосова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 Запись произведена в отделе записи и тиражирования при Республиканской центральной библиотеке для слепых. Май 1991 года. Читала Марина Шапунова.